Глава 18. Миледи, простите, но я просила лорда Делавера отправлять моё жалование родителям. Сидя на краю хозяйской кровати, куда Ди её только что усадила, Жнеда повинно склонила голову. У меня семеро младших братьев. Я я ведь не знала. Диана и сама не знала, что ей могут понадобиться в поместье деньги. Поэтому и потратила тогда все, что получила за бабушкин перстень. «Да уж», — пробормотала она и совсем не аристократично с размаха плюхнулась на покрывало сбоку от Женеды. Пружины жалобно скрипнули, Женеда уикнула от неожиданности. Вот именно что, да уж. А ведь пока Диана бежала на кухню, идея одолжить денег у доверчивой камеристки казалась ей просто блестящей. «Ладно», — она попыталась собраться, — «не время унывать». «А есть здесь кто-то, у кого можно взять деньги в долг?» Жнеда покосилась на нее с сомнением. «Не знаю, миледи, я же тут совсем недавно. Вряд ли кто-то доверяет мне настолько, чтобы...» Она не договорила. Дима хнула рукой, мол, погоди, и потянулась к нижнему ящику прикроватной тумбы. Достала шкатулку. «А в залог на это?» Извлеклась одна тоненькое золотое колечко с совсем скромным по столичным меркам бриллиантом. Жнеда тут же сбледнула с лица и даже отклонилась в сторону, словно желая увеличить расстояние от сошедшей с ума госпожи и от опасного предмета. «Ох, миледи!» «Так надо!» — надавила Диана. А потом до нее запоздало дошло, что служанка может банально бояться, что ее обвинят в воровстве, если она появится с таким кольцом. «Могу написать расписку, что подарила тебе его на день рождения, например, М? Предложила Ди в приливе энтузиазма. «Поставлю дату задним числом». Жнеда смотрела на нее с сомнением, но все же кивнула, правда, не слишком уверена. «Говорят, Тария...» Диана поморщилась. Женщина-мышь, вот уж с кем она предпочла бы не иметь никаких дел. Ну, что поделать. «Или можно спросить у Марку?» нет. Отрезала Дид так категорично, что служанка, не понимая, выпучила на нее глаза. «Нет», — повторила Диана спокойнее и тверже. — «без Марку». «Тогда Тария», — пожала плечами Женеда. «Я сделаю, как вы скажете, конечно. Ну, миледи». Впилась она тревожными глазами иди в лицо. «Вы уверены? В том ломбарде выволги за это кольцо наверняка дадут больше. Бесспорно, и его тоже можно будет выкупить, но...» Одно большое но. «Мне нужны деньги здесь и сегодня», — сказала Диана. «И не позже обеда». Семейные обед и ужин в тот день Диана нагло пропустила, передав через пришедшего за ней гордиться, что плохо себя чувствует, и провела день перед зеркалом, примеряя наряды и выбирая помаду. А когда едва стемнела, тетушка и кузын еще были в обеденном зале, Дина надела на платье длинный чёрный плащ с капюшоном, дала женеде последние указания и вышла из комнаты. Дом, как и всегда в это время, был пустынен и тих. Надеть туфли Диана не рискнула. Не настолько она еще сошла с ума, чтобы ехать верхом в неудобной обуви. Поэтому ноги в сапогах на плоском ходу мягко ступали по коридорной ковровой дорожке. Правда, подол платья, чтобы поменьше шуршал, пришлось придерживать рукой, но оно того стоило. Она двигалась по особняку беззвучно, подобно призраку или тени. Торчащий из колонны олень смотрел на нее с немым осуждением. Девесело подмигнула каменной зверюги и приспокойно прошла в двери мимо охраны. Дежурищий на входе мужчина даже не повернул головы в ее сторону. Все как договаривались. Жнеда отнесла ему крупную монету и попросила оглухнуть и ослепнуть, когда племянница хозяйки будет проходить мимо. Конечно, охрана в доме для предотвращения нападения из а не для того, чтобы не выпускать жильцов наружу. Но Диана предпочла перестраховаться. Да и никто ее, в общем-то, и не запирал. Просто она не хотела огласки. Не хотела, чтобы тетка снарядила с ней телохранителей или, не дай боги, назойливого кузена. Ничего этого не хотела. Только вздохнуть полной грудью и почувствовать себя свободной. По идее, можно было бы прикрыться щитом для отвода глаз и не тратить зря деньги, обойтись только взяткой конюху, но Диана решила не рисковать вовсе. Если она отправляется в путь одна, то полный резерв ей вполне может пригодиться. Вспомнив, когда тушный Марко всегда настаивал на том, чтобы она не ездила никуда без сопровождения, Дизла родно ухмыльнулась: На тебе выкуси, недотрога. Диана Делавер не из тех, кто ждет кого-то или чего-то годами. Она берет и делает то, что хочет. Меледи. Стоило свернуть во двор, как из-за угла показалась сутулая фигура конюха, ведущего рози под узцы. В фонарном свете светлая шкура животного отливала серебром. Диана молча кивнула и забрала повод. Подошла ближе, чтобы убедиться, что седло для нее приготовили такое, как она заказывала. Ну а как лезть в обычное в платье? На воротах предупредили? — спросила негромко. Как вы велели, меледи, сложился конюх в поклоне. Диу удовлетворенно кивнула и забралась в седло. Раньше ей было неудобно в мужском, а теперь показалось ужасно непривычно в женском. Но ничего, цель оправдывает средства. отказываться от своей затеи Диана не собиралась. Главное, чтобы никому не пришло в голову бежать к тетке с докладом об ее отъезде. Но звонкая монета должна была поумерить желание выслужиться у всех участников этого мероприятия. Что же касается наказания в случае недовольства леди гори, то где она же здесь не пленится. Всегда можно сыграть в дурочку, что не догадалась предупредить. Лишь бы те, кто взял у нее деньги, об этом с испугу не рассказали, и тогда она что-нибудь наплетет, чтобы им не влетело. А если не попадется, так и говорить не о чем. Здорово же Диана придумала. Так довольная собой она и выехала за пределы усадьбы и направила лошадь по направлению к большой дороге.